Это да счастье затопило меня с такой силой, что все мои эмоции просто рвались наружу. Я чувствовала, как энергия Сэми заполняет мое сознание. Он тоже счастлив. Ему хорошо. Я еще никогда не видела этого жуткого вампира, который внушал дикий ужас слугам и даже своим собратьям, таким нежным и любящим. Ника олицетворял для меня все самое яркое. Страсть, желание, неистовство, бурю. Но никак не нежность. И я ошибалась. Сегодня я увидела его совсем с другой стороны. Наверное, он почувствовал, как пристально я смотрю на него. Нашел мою руку и прижался к ней губами. Я бы дал все на свете, чтобы услышать, как ты говоришь мне, что прощаешь, как ты говоришь, что любишь меня. Я готов даже аниметь сам. Я не поняла, как это случилось, но это случилось. Я подумала о том, как сильно люблю его, и, оказывается, сказала это вслух. Я не обратила внимания, а не замер сжав мою руку еще крепче. Я так долго слышала собственный голос внутри себя, что даже не поняла, как слова сорвались с моей куб. «Марианна, ты это сказала. Ты сказала мне это. Повтори еще раз». Смогу и каждое слово я повторила медленно, чуть хрипловато, неуверенно. «Я тебя люблю». Потом еще громче. «Я тебя люблю». «Ник, я люблю тебя». Я бросилась ему на шею и крепко прижалась к нему всем телом. Ник целовал мое лицо, мои руки, волосы, плечи. «Еще, скажи мне еще». «Я люблю тебя». «Еще». «Люблю». В этот момент мы, наверное, окончательно разбередили Сэмми. Или это мои эмоции так подействовали на него, или пришло мое время, но это началось. Началось неожиданно. Я почувствовал тянущую боль внизу живота. Вначале не придала значения, а потом ощутила, как все внутри напрягается. Словно готовая взорваться. Боль начала приходить волнообразно, словно издалека, но она набирала обороты. Я была не готова к ней, я испугалась и крепко жала руку Ника. Мой голос еще не окреп, и я прошептала. «Ник, я позвони Фей, пожалуйста». Начался хаос. Через несколько часов я поняла, что голос ко мне вернулся. И не просто вернулся, а я умею кричать. И очень громко. Я даже умею посылать проклятия. Приметалась металась вокруг меня, раздражая только одним видом, а я выла от боли, и мне казалось, что я сейчас умру. Точнее, я была уверена, что уже умираю. Мне было страшно, еще никогда в своей жизни я так не боялась. Спустя полчаса приехал профессор, а мне уже было наплевать. Я просто орала, как ненормальная, и хотела, чтобы меня кто-нибудь убил. Желательно очень быстро. Я слышала голос Ника, он требовал дать мне обезболивающее. Он драс профессора как грушу и грозился его растерзать, если тот не прекратит моим мучения. Я сама была готова придушить каждого, кто приближался к моей постели, даже Фей. Мне казалось, боль длится вечность и никогда не прекратится. Сквозь туман я слышала, как Фей просит профессора сделать кесарева, а тот говорил, что я справлюсь сама. Все это время я их перебивала и была уже готова на то, чтобы меня немедленно разрезали, а еще лучше зарезали. Но профессор оставался непреклонным. Он закрыл рот даже Нику, когда тот сказал, что если я умру, то он лично вырвет сердце доктора и отдаст на съедение собакам. Тот невозмутимо ответил, что от родов я точно не умру. А вот если мой муж будет мешать профессору работать, то он просто не сможет мне помочь. Теперь я слышала, как Ник нервно меряет шагами коридор за дверьми моей комнаты. Профессор оказался прав, я родила с сама. Когда мне на грудь положили драгоценный комочек, вся боль отошла на второй план если не на десятый, и меня затопило незнакомое чувство щемящей нежности и любви. Удивительное чувство, непередаваемое. Я стала матерью. Этот день я запомню навсегда, и он стал счастливым моей жизни. Я снова обрела Ника, голос и родила нашего малыша, нашего первого малыша. Эпилог «Сейчас, сжигая в камине листы своего дневника, я заново переживала все, что с нами произошло, и понимала, что это было неизбежно для нас с мужем. Мы научились жить совсем по-другому. Мы научились любить, а не гореть от страсти. Теперь я могу верить в вечность с ним рядом, а он больше не сомневался в моих чувствах. Мы никогда не вспоминали о прошлом, напомнили о нем всегда, и это и укрепляло нашу любовь. Ник изменился, Нет, он не перестал быть негодяем. Он не стал друг слишком нежным и покладистым. Он просто изменился. Ради меня, ради Сэми, Ради нас он стал заботливым, любящим мужем и отцом. А для всех остался по-прежнему жутким монстром. Способности Сэмми проявились лишь к трем годам. До этого он был самым обыкновенным малышом и сводил нас с Ником с ума. Особенно меня. Более точной копией моего мужа нельзя было себе представить. Перед ним пасовал даже Ник. Маленький Плут всегда оставался победителем. Позже мы поняли истинную сущность Сэмми. Он был Чанкром. Не просто Чанкром, его способности превосходили таковые у фейв в тысячу раз. Он читал наши мысли, он мог понимать язык животных, он исцелял все, к чему прикасался. Именно он сказал нам с Ником, что у него будет сестричка задолго до того, как я забеременела снова. Сэмми оказался прав. Самуил вернул моему мужу зрение. Спустя три года слепоты, мрака, к Нику вернулась способность видеть. Это произошло случайно, во время игры. Сэмми просто закрыл ладошками глаза отца, а когда убрал маленькие ручонки, Ник упал на спину и схватился за голову. После дикой вспышки боли к нему вернулось зрение. Еще через три месяца я родила девочку. Чудесное золотоволосое создание. Она была похожа на настоящего ангелочка хотя мы были уверены, что наверняка у нее будут невероятные способности. Но это оставалось под завесой тайны. Ни Сэмми, ни Фэй не могли проникнуть в сознание Камиллы. И я подозревала, что она взяла мою сущность, хотя этого мы до конца так и не знали. А еще через полгода мы гуляли на свадьбе Фэй. Никогда бы не поверила, но эта скромница и тихоня была тайно влюблена в Криштофа. Но тем не менее они поженились, я была безумно счастлива за них обоих. В клане черных львов наступил долгожданный мир. Надолго ли? Никто не знал. В нашем братстве подрастали Велес, полуволк-полувампир, Сэмми, верховный Чанкр, рождающийся раз в десять тысяч лет, и Камила, очаровательное создание, о способностях которого можно только гадать. Братство вступило в новую эру. И кто знает, может, у наших врагов подрастали не менее способные преемники –